Конфигурации ПОП, характерно для оптимального ДС, поясничный лордоз сглажен. Тонус брюшных мышц, паравертебральных мышц, ягодичных мышц, характерно для оптимального ДС, мускулатура умеренно напряжена, тонус распределен равномерно. ДС-14. Исследование двигательного стереотипа таза и ПОП. Поднимание предмета с пола. Задание. Поднять с пола тяжелую книгу или другой предмет. Анализируется. Положение ног при оптимальном ДС. Одна нога несколько выставлена кпереди. Положение колен, слегка согнуты. Положение ПОП. Кефазируется последним. Смещение центра тяжести при наклоне. Вначале наклоняется голова, затем шея, грудной отдел и последним п ПОП. Последовательность движений при выпрямлении обратное. В начале выпрямляются колени, затем ПОП, ГОП, ШОП. С участием экстензоров спины и брюшной мускулатуры. Экстензоры спины напрягаются в начале движения и затем расслабляются. Затем включается брюшная мускулатура напряжение которой особенно важно и может контролироваться пальпаторно. ДС-15 Исследование двигательного стереотипа в грудном отделе. Исходное положение пациента. Сидя, поясничный лордоз слегка сглажен, в руках Тетрадь или книга, которую в процессе исследования нужно передать стоящему сзади врачу. Врач наблюдает за пациентом в процессе разговора и при выполнении пациентом заданий на движение. Анализируется положение рук с предметом при оптимальном ДС. Свободно лежат на бедрах перед собой. Конфигурация ГОП, состояние экстензоров грудного отдела. Грудной отдел незначительно кифозирован. Положение плеч. Во фронтальной плоскости естественно опущены. Состояние мышц. Мышцы шеи и верхние фиксаторы лопатки расслаблены. Нижние фиксаторы лопатки и верхний квадрант брюшной мускулатуры напряжены равномерно. Синергические движения ГОП при разговоре отчетливо выражены. Выполнение задания повернуться в сторону, держа книгу на отведенной полусогнутой руке. Главная равномерная ротация, начинающаяся от Т12 вверх, ноги остаются стоящими прямо, равномерно напрягаются верхние брюшные мышцы и мышцы спины, лопатки не расходятся, не возникает наклона в сторону, мышцы шеи и верхние фиксаторы лопатки остаются расслабленными. ДС16 Исследование двигательного стереотипа ШОП. Исходное положение пациента сидя или стоя спокойно. Врач оценивает положение головы и шеи. Анализируется конфигурация ШОП при оптимальном ДС. Лёгкий лордоз которые при плоском ГОП может отсутствовать. Состояние задних мышц шеи слегка напряжены. Угол между подбородком и шеей приблизительно 90 градусов. Положение плеч во фронтальной плоскости симметрично расположены по вертикали грудинно ключично сосвидные мышцы без признаков перенапряжения соучастие в движениях лордоз не усиливается, не возникает наклона в сторону ДС17 Исследование ДС при стоянии на одной ноге. Исходное положение пациента Стоя на одной ноге, руки опущены вдоль тела. Анализируется расположение суставов опорной ноги при оптимальном ДС на одной линии. Ось и центр тяжести тела. Центр тяжести смещается кпереди на головке второй-третьей плюсневых костей. Ось тела вертикальная. Положение таза и позвоночника. Гребни подвздошных костей на одном уровне. Изгибы позвоночника не изменены. Напряжение мышц, особенно стабилизаторов ТБС. Стабилизаторы ТБС, особенно абдукторы, напряжены. Флексоры и экстензоры ПОП и ТБС равномерно напряжены. Примечание. При расслаблении абдукторов гребень подвздошной кости на противоположной стороне поднимается. Опускание гребня может быть лишь при порезе или вывихе бедра. ДС-18 Исследование ДС при ходьбе. Исходное положение пациента. Раздет максимально, босиком, врач оценивает спонтанную ходьбу. Анализируются характеристики шага при оптимальном ДС. Шаги одинаковой длины. Нагрузка на обе стопы одинаковая. Вначале пациент касается пола пяткой, затем как бы перекатывается на всю ступню. Положение таза. Исходно гребни на горизонтальной линии при ходьбе поднимаются и опускаются равномерно в ритме шага. У женщин эти колебания больше. Положение позвоночника. Движется волнообразно. С наибольшими экскурсиями в ПОП во фронтальной плоскости. В ГОП легкие компенсаторные отклонения в противоположную сторону. Движения головы едва заметны. Движения рук. Равномерные, несколько больше слева у правшей, исходят из плечевых суставов. Положение лопаток фиксированы нижними фиксаторами грудной стенки. изменение центра тяжести. Колебания по горизонтали и вертикали незначительны, то есть не должно быть качания ни в стороны, ни вперед и назад. Ходьба с грузом. Плечи позади плоскости туловища. Верхние фиксаторы лопатки расслаблены, нижние напряжены, сгибатели пальцев удерживающих предмет не напряжены, а сокращены рефлекторно за счет силы натяжения. ДС-19 Коррекция РПДМ при нижнем перекрестном синдроме, усиление расслабленной ягодичной мускулатуры, координации взаимодействия брюшной и ягодичной мускулатуры в движениях таза. Исходное положение пациента. Лежа на спине с согнутыми ногами. Стопы опираются о кушетку. Дыхание спокойное, свободное, без задержек. Первый этап. Пациент осознанно напрягает экстензор поясничного отдела и лордозирует ПОП. Затем напрягает брюшные и ягодичные мышцы, кифозируя ПОП и прижимая его к опоре. Освоив этот процесс, пациент переходит ко второму этапу. Сжав колени, пациент поднимает от опоры кифозированной ПОП, затем ГОП так высоко, как это удается, без уменьшения поясничного кифоза, то есть при сохраняющемся одновременном напряжении брюшных и ягодичных мышц. В конце поднятия тела, Еще несколько поднимается таз благодаря активному сжатию ягодиц. Третий этап. Пациент опускает тело в обратной последовательности, прижимая к опоре в начале ГОП, затем ПОП и таз. Этапы второй и третий повторяются. ДС-20 Коррекция РПДМ при нижнем перекрестном синдроме. Усиление расслабленных брюшных и ягодичных мышц и координация их взаимодействия. Исходное положение пациента. Лежа на спине. Ноги согнутые в коленных и тазобедренных суставах. Пациент обхватывает согнутыми в локтевых суставах руками колени и подтягивает ягодицы, выпрямляя поясничный лордоз и приподнимает таз. Одновременно разгибает тазобедренные суставы и делает вдох. Руки, удерживающие колени, при этом напрягаются и выпрямляются. Одновременно пациент поднимает голову и верхний отдел туловища и выдыхает, благодаря чему возможно максимальное напряжение брюшных мышц. Благодаря ритмическому надавливанию коленями на кисти рук пациент осуществляет качательные движения с опорой в области таза и нижнего ПОП. Затем возвращается, сохраняя кифоз в ПОП в положении лёжа. В последующем упражнении выполняется с вытянутыми вперёд руками. ДС21. Коррекция РПДМ при верхнем перекрёстном синдроме. Усиление расслабленной передней зубчатой мышцы и координация взаимодействия мышц туловища и шеи. Исходное положение пациента. Стоя на четвереньках, в коленно-кистевом положении, руки выпрямлены, кисти пронированы, пальцы направлены к средней линии навстречу друг другу, голова и позвоночник на одной линии в горизонтальной плоскости, как доска. Пациент смещает центр тяжести к переди, делает выдох, сгибает и максимально разводит локти в стороны, приближая лоб к опоре, но сохраняя выпрямленное положение позвоночника, для чего напрягаются зубчатые мышцы и верхний квадрант брюшной мускулатуры. Лопатки максимально расходятся в стороны, натягивая, но не напрягая, межлопаточную мускулатуру. ДС-22. Коррекция РПДМ при верхнем перекрестном синдроме, при шейном гиперлордозе, усиление флексоров шеи и нижних фиксаторов лопатки. Исходное положение пациента. Стоя на четвереньках, в коленно-кистевом положении, руки выпрямлены, кисти располагаются параллельно друг другу, спина и шея выпрямлены. Пациент обучается равномерно распределять нагрузку на колени и руки и удерживать позвоночник выпрямленным, для чего необходимо умеренное напряжение шейных мышц, и особенно нижних фиксаторов лопатки, боковых зубчатых широчайшей мышцы спины и их синергистов верхнего квадранта брюшной мускулатуры. Освоив удерживание указанной позы, пациент передвигается на четвереньках, стараясь не уронить книгу, положенную на затылок. ДС-23. Коррекция РПДМ при верхнем перекрестном синдроме, при шейном гиперлордозе, усиление расслабленных флексоров шеи. Исходное положение пациента. Сидя на стуле с фиксированным за счет сокращения брюшных и ягодичных мышц тазом, Осуществляет экстензию в среднегрудном отделе и кивок кпереди, так чтобы угол между подбородком и шеей составлял 90 градусов. Фиксирует в этом положении взглядом какой-нибудь предмет перед собой. Врач может также вначале оказывать легкое давление на корень носа, чтобы пациент мог контролировать сохранение приданного положения. Затем пациент произвольно кифозирует и лордозирует средний грудной отдел, не меняя положение головы. ДС 24. Коррекция РПДМ при поясничном гиперлордозе. Исходное положение пациента: сидя на пятках и согнутых голенях. Позвоночник выпрямлен. Пациент поднимается за счет сокращения бедренной и ягодичной мускулатуры, сохраняя выпрямленное положение позвоночника из положения сидя на пятках в положение стоя на коленях. При этом врач оказывает легкое давление на теме, направляя ось движения. дс 25. Коррекция РПДМ при поясничном гиперлордозе, усиление расслабленной ягодичной брюшной мускулатуры, координация их взаимодействия. Исходное положение пациента, стоя, прислонившись спиной к стене, Плечевой пояс фиксирован к ней и не участвует в тренируемых движениях. Пациент осуществляет наружную ротацию стоп, не отрывая их от пола, выпрямляет поясничный лордоз с сокращением ягодичных мышц при участии напряжения прямых мышц живота, что в то же время не должно мешать свободному дыханию. Пациент приподнимает таз, что усиливает поясничный кифоз и позволяет прижать поясничный отдел к стене, что врач контролирует, пытаясь провести ладонь между ними. Поднимая и опуская таз, пациент все более приближает ПОП к стене При этом автоматически втягивается живот и усиливаются брюшные мышцы.